Глава 12. Мастер-класс от Феи Тени. Что удивительно, ребята из группы все происходящее восприняли как должное. Это какое очередное чудачество самого странного курса магов-боевиков с момента основания института. Действительно, что может быть удивительного в потенциальном брачном договоре на три стороны? То, что мнение жениха здесь совсем не учитывается, ну так это сплошь и рядом зато обе невесты сдружились и вообще всеми конечностями за столь придувое решение всех проблем. К счастью, пока столь компрометирующая информация по городу гулять не пошла. Пара неопределенных слухов не в счет, ибо в такое без безвестных доказательств в жизни не поверишь. Да и побеседовала я с этими распространителями сплетен по душам. Больше эта альбийская морда никому ничего не скажет, по крайней мере, пока я ему не разрешу. И не спрашивайте, на что я подловила дурнейшего и древнейшего из крылатых. Все равно не скажу, ибо пункт о нераспространении условий сделки оговаривался отдельно. А потом мне снова стало не до наших мелких внутренних проблем. На горизонте показалась Леди Вит, И, как всегда, не одна, а в обществе новых загадок. Впрочем, от шефа я другого никогда и не ждала. Я как раз вышла из небольшого кафе, расположенного в самом конце Золотого переулка, когда меня кто-то тронул за рукав. Невольно вздрогнув, я резко перехватила чужую ладонь. Горячие алые искрки затанцевали на моей коже, пока не нападая, а лишь предупреждая. Спокойнее, Тенька!» рядом со мной раздался чуть насмешливый голос Виктории Туманной. Я тут же отпустила ее руку. Нападать на шефа теней величайшая глупость. Всех ее способностей не знала даже я, хотя в свое время получила весьма всестороннее образование. А потому. Кое-что о нимфах иллюзий все же знала. Например, мне было известно, что она может подсматривать с другими через зеркала. Не самый удобный и полезный дар в обыденной жизни. В работе «Тайной стражи», думаю, ей очень помогал. Разумеется, за всеми следить не получится. Тут уж никаких способностей не хватит. Но время от времени приглядывать за интересующими ее личностями она вполне могла. Так же, как и играть с восприятием окружающих, как ей вздумается. До сих пор не знаю, являются ли эти каждодневные изменения ее облика иллюзией, или она действительно перестраивает свое тело. С одной стороны, никому не удастся привести такую кучу народу, используя лишь отвод глаз до да пару магических трюков. Но с другой, сколько бы не было написано о немпах иллюзий в книгах, в действительности о них известно прискорбно мало. Леди Вит, не скрывая удивления, я повернула голову говорившей. Сегодня она вновь избрала для себя безликую серую маску ни одной яркой детали, ни в гардеробе, ни во внешности. Так могла бы выглядеть любая горожанка среднего достатка, не особо беспокоящаяся о своей внешности по причине наличия мужа и выводка детей. «Я вам зачем-то понадобилась?» «Да, есть разговор. Прогуляешься со мной, дати из улицы?» Я неопределенно пожала плечами. Разумеется, от меня ждали лишь положительного ответа, и тот факт, что пройти придется более двух кварталов, мою шифиню явно не беспокоил. А ведь я была не в походных сапогах, а в изящных туфельках по последней столичной моде. Эх, плакали мои бедные ножки. К концу нашего пути я их совсем перестану чувствовать и начну неизящно хромать сразу на обе ноги. Вот и хорошо, приняв мой сомнительный жест за согласие, подвела итог леди Витт. Кстати, как посидели? Неплохо, буркнула я. Да уж, не думала я, выходя сегодня вечером на встречу с подругами, что придется потом шляться по закоулкам, иначе бы оделась по-другому. К сожалению, шла я не куда а в самое популярное среди знати кафе. Да и встречалась не с кем-нибудь, а с женой наследника престола. В общем, и платье, и туфли были далеки от походных. Леди вид меня, конечно, прикроет рассеивающим внимание иллюзии. Но удобнее от этого мне не станет. «Все еще общаешься с ними?» Так, словно этот факт ее удивлял, произнесла моя начальница. «Элька и Свитти – мои подруги», – хмуро напомнила я. «Да они же сейчас, наверное, ни о чем, кроме распашонок и пеленок, не думают», – фыркнула леди Вит. а мне запоздало вспомнился тот факт, что у них с мужем детей пока нет. Уверяю вас, думают они не только об этом. Но если вам интересно, о чем могут разговаривать дамы в положении, то могу это устроить. Это побочное действие моих приворотных зеленений и жить». Не сейчас, к моему удивлению, Ледевит не стала спорить и отпираться. Вначале нам нужно утрясти этот вопрос с торжением людей с архипелага, Но потом я тебе напомню об этих твоих словах. «Я даже с шага сбилась. Нет, я знаю, что у магов тяжеловато с этим делом. Но как-то не задумывалась о том, что мой шеф тоже женщина. И, как и всем, ей хочется иметь детей. А с ее работой отказаться от магии почти на два года. Удивлена? Ух, Тенька, Какое же ты еще дитя! Леди Вит внезапно тепло мне улыбнулась. Я, наверное, сейчас скажу нечто такое, что тебя поразит. Не только Альвы. Все ищут свое место в жизни. Свой дом и свою гавань. Мои тени не исключение. Ты просто еще слишком молода, чтобы в полной мере оценить, какое это счастье, возвращаясь домой, ждать, что тебя кто-то встретит. Впрочем, когда-то я была такой же. Эх, тенька! Мы все слишком держимся за свою свободу и независимость, зачастую теряя самое дорогое. Не поддавайся гордыне. Далеко не все мужчины готовы, как мой Карл, ухаживать за своей избранницей почти десятилетия. Я невольно смутилась, когда речь зашла о чувствах. Странно, но когда другие лезли в мою личную жизнь, я всегда раздражалась. А вот слова Леди Витт лишь немного тревожат душу. Вы знаете, да? А твоей ссоре с Себастьяном? Разумеется. И поверь мне, тебе его нельзя упускать. Почему? – недоуменно спросила я. Действительно, какое дело может быть Виторией Туманной до меня? Уж мои чувства на работу никак не влияют. Потому что ты тень, а моим тенькам найти себе избранника по душе очень сложно. Мужчины не любят жениться на нас, ибо понимают, что не смогут гульнуть на сторону. Ведь невозможно предсказать, за кем следит твоя благоверная. За очередным проштрафившимся придворным или за неверным мужем. А тебе повезло дважды, Крис. Во-первых, Себастьян оказался алюм, а значит, пока любит, не предаст а во-вторых, он уже знает кто ты и не вмешивается. Поверь, такое случается редко. В общем, если делают предложение, не отказывайся. И неважно, как бы дико оно ни звучало и в какой бы форме ни было представлено. В любом случае, хуже, чем у меня, вряд ли получится. И она широко улыбнулась. А мне невольно вспомнились предыдущие откровения моего шефа. Да уж, когда тебя приковывают к кровати, и ставят перед выбором либо свадьба, либо тюрьма? Возможно, у Деменов просто странное представление о романтике? Или это нам, теням так везет на психов?» Задумалась. Вот и правильно. «Теперь не забудь перед отъездом помириться со своим те. а то потом можешь и пожалеть», – подвела итог всему сказанному Леди вид. После чего, не дав мне и пары секунд на раздумье, переключилась на новую тему. «Кстати, а когда вы покидаете Террис?» «Еще не знаю», — я пожала плечами. «Мы не разговаривали с Себастьяном об этом, а приглашение от темных должно прийти именно ему, а к лицу ответственному за весь выводок моих мальчиков-зайчиков». «Одна отправишься?» «Угу», — кивнула я, все еще пребывая в раздумьях. «Мне было бы спокойнее, если бы тебя сопровождал еще кто-нибудь из ваших». Я хмыкнула, невольно отвлекаясь от своих мыслей. «Шеф!» Мы даже всей боевой группой не отобьемся от дров в пещерах, если те все-таки возжелают моей крови. Да и верю я Маю, он бы не стал меня завлекать в ловушку. Этот твой Май, каков он? Я задумалась, пытаясь понять, как бы поточнее описать истинного жреца темных. Он умел быть разным. Наивность и неопытность в одном полностью компенсируются его осведомленностью в других сферах. И зачастую я не знаю, смеяться мне от его наивности или бояться его безжизненно пустого взгляда. Ребенок жестокий, наивный, никем и никогда не любимый ребенок, наконец произнесла я, но все новое он осваивает очень быстро, по крайней мере, если находит хоть одну логически верную причину для этого. Тебе его жаль, да? понимающе улыбнулась моя начальница. Немного, призналась я. Общаясь с ним, легко забываешь про его возраст и как-то незаметно начинаешь относиться к нему как к ранимому и беззащитному перед этим миром ребенку. Очень любознательному, но довольно неэмоциональному. Причина отсутствия эмоций. Характер, потому что ты сказала, я поняла, что он, напротив, должен быть открыт и все принимать близко к сердцу. Насколько я знаю со слов темных, майя на протяжении веков пичкали препаратами, существенно влияющими на его эмоциональность и подавляющими большую часть желаний. «Значит, кукла!» – полуутвердительно произнесла Леди Вит, «Но я встала на защиту единственного дроу, которого я приняла сразу, в первой нашей встрече». Нет, пусть он и не проявляет эмоций в той же мере, что и мы, но он может чувствовать, не так, как мы, но может. Это временно моя тенька. Как только он вернется в свои подземелья Жрицы вновь введут в его рацион подавители. За неделю, максимум за две, он вновь превратится в их куклу. И это твое первое задание от меня. Не дай этому произойти. Скорее всего, владычицы будут раз за разом переносить встречу, чтобы к моменту вашего разговора Майсель был полностью на их стороне. Я понятливо кивнула. Впрочем, я и так не собиралась выпускать из виду никого из своих темных. Каждый из них так или иначе, но стал членом нашей маленькой банды. А маги-боевики никогда не бросают в беде своих. Но сейчас мне стоит думать совсем не об этом. Ведь там, где есть первое задание, всегда найдется и второе, а может даже третье. Что-нибудь еще? Да. Мне необходимо, чтобы ты собрала как можно больше сведений о внутренних течениях у друга. Если судить по последним событиям в мире земном, В пещерах тоже могут быть волнения. В такие смутные времена всегда найдется кто-то, кто постарается на волне спровоцированных беспорядков подняться выше. Нынешние владычицы в большинстве своем настроены к довольно хорошо. Пусть медленно, но наши взаимоотношения развиваются. И мне очень хотелось бы, чтобы так все шло и дальше. Я кивнула. Меня нынешний курс отношений подземелий и нашего государства вполне устраивал. Да и куда больше возможностей отстоять моих мальчиков-зайчиков будет в том случае, если правящая верхушка не сменится. Ну или, по крайней мере, сменится на то, что настроено по отношению к нам еще лучше. И, наконец, третье. Я знаю, зачем ты отправляешься с темными. А потому эта моя просьба практически полностью совпадает с вашей основной задачей. Крис, Убеди, владычец кланов, вывести на поверхность хотя бы одну полную семью. Постарайся доказать надобность этого, используй любые поводы и предлоги, сули всевозможные блага. Но полномочия у тебя будут, поняв мои сомнения, резко оборвала меня леди Вит. Грамоту и печать короля получишь в день отправления. Я найду способ их передать. Что же касается всего остального, убеди их построить крепость у самого входа в пещеры. Обосной это необходимостью защиты, удачным вложением капитала, модной демонстрацией могущества. Чем угодно, но замок должен быть. Как и гарнизон из темных в том месте, где я тебе укажу. Поняла? Я торопила, кивнула. А ведь предполагалось, что я всего лишь прогуляюсь до темных подземелий. Полюбуюсь невиданными красотами, вернусь домой. Ага, сейчас! Это ж я! Без проблем никак нельзя! Что ж, Тенька, мне пора! Одним коротким прикосновением к руке, остановив меня, произнесла Леди Вит. Не забывай, что на кону. У нас сейчас и так достаточно неприятностей извне, а потому открывать внутренний фронт у нас нет ни желания, ни возможностей. Впрочем, если что, связывайся со мной смело. Помогу всем, чем смогу. А у меня, как ты знаешь, возможности весьма широкие. Я благодарно улыбнулась этой женщине. Хоть мы и работали вместе всего ничего, да и была я скорее тенью-стажуркой, чем серьезным орудием в ее руках, но все равно было приятно знать, что о тебе волнуется. Постарайся выжить, моя маленькая тенька. Подняв руку и легко потрепав меня по макушке, словно маленького ребенка, леди Вид растворилась в сгущающемся мраке. Я даже не сразу поняла, что она уже ушла, продолжает тупо смотреть на то место, где еще совсем недавно находилась хрупкая фигурка нимфы иллюзий. Вот и поговорили с шефом, называется. И если раньше я воспринимала свое путешествие к темным как занятную прогулку, то теперь все обернулось как-то безрадостно. Неприятное предчувствие острым коготком царапнуло сердце. Что-то должно произойти. Но когда? Здесь, в пещерах или по дороге? Не знаю, но в одном я убеждена – пока в мире царит такая неразбериха, до конца безопасным не может быть ни одно место.